Вектор. Совершенный 2.0. Объединение. Глава 1. Спасти людей, плененных крысами, легко сказать. А вот на деле все оказалось гораздо сложнее, чем я мог предположить, когда соглашался на это. Я-то что думал? Все известно, и нужно только непосредственно спасти их. Но не тут-то было. Во-первых, Вдруг выяснилось, что куда увезли пленных, никто точно не знает. Из чего начинать поиски, тоже не сказать, что знают. Практически полная неизвестность, блин. А сообщить мне об этом никто заранее и не подумал. Ну да, логично, а то вдруг в таком случае я бы взял и отказался. Мало ли. Ну, точнее, все не совсем так, кое-какие наводки все же были, вот только нужного результата они не дали. Это оказались разные мелкие базы, на которых пленниками даже и не пахло, а бандитов было раз-два и все. Явно не то, что нам было нужно. Так что решить этот вопрос с наскока и быстро не получилось, и пришлось заниматься им более обстоятельно. Налеты, взятие пленных, допросы — вся эта радость растянулась далеко не на один день, и набегал я за это время кучу километров. Даже больше этого. Прошло несколько недель, ведь различных баз у крыс оказалось просто дохренище в этом регионе. Казалось, куда ни пойди, везде наткнешься на их базу. И под понятие «базы» попадают и мелкие перевалочные пункты, которые мне тоже приходилось проверять. Почему мне? Так как кто в основном занимался освобождением пленных и их поиском? правильно я. А остальные, хоть и пытались помогать, но толку было с них мало. Самое большее, что они могли, это сбор информации. Ни в каких нападениях они почти не участвовали. Не было у них для этого достаточно сил. Максимум, что им было по зубам, это разная мелочь, вроде тех же перевалочных пунктов. И в принципе, я за это их не виню сильно, только иногда бурчу, когда совсем уж надоедает вся эта беготня. В целом, если бы не их даже такая помощь, то все это растянулось бы на еще больше времени. Я-то все-таки один и, как бы ни старался, ограничен в скорости. Но если долго и упорно искать, то рано или поздно результат начнет появляться. Так и тут. Постепенно поиски начали выводить на все более крупные базы крыс. Правда, не сказать, что это дало сразу какой-то значительный результат. Пленных из поселений там все еще не было, но клубок явно постепенно разматывался, подводя меня к цели. Об этом говорила и усиливающаяся охрана там. Если на первом десятке или даже больше баз, которые даже и базами порой назвать сложно, сопротивления почти не было, Зашел-вышел, никаких проблем, то вот чем дальше, тем серьезнее стало становиться снаряжение у противников. Стали появляться дроиды, техника. С одной стороны, оно как бы логично, и базы начали становиться серьезнее, но почему-то возникало такое ощущение, что это все для меня, вернее, для того, кто нападет. Да и было бы странно, не примяя они хоть какие-нибудь меры на фоне того, что кто-то методично разносит их базы, и они об этом уже точно должны были узнать и убедиться, что это не совпадение. Однако, несмотря на множество допросов, с самими крысами ситуация понятнее не становилась. Разумеется, это был не основной вопрос, интересовавший меня, но и по его поводу спрашивать я не забывал. Вот только мне попадались лишь члены различных банд, примкнувших к крысам, по самым разным причинам. Кого-то из них банально купили, других запугали, третьим еще что-то предложили, и они не смогли отказаться. И ничего про костяк крыс, тех, кто стоит за всем этим, управляет этой огромной бандой, ни про цели, ни хотя бы про то, откуда идет снабжение». Ни на один из этих вопросов мне никто так и не смог внятно ответить. Максимум рассказывали слухи, ходящие среди рядовых членов банды, и полезного в них было мало. Очередная база крыс, очередное нападение, истребление всего живого и взятие пленных. Этот процесс уже настолько стал обыденным за последние дни, что даже вообще не вызывает каких-то эмоций. Словно выполняю абсолютно рутинную работу. А ведь за время этих поисков я перебил кучу народа. Даже как-то немного страшно пытаться подсчитывать точное число. Интересно, за кого меня считают Орландо и другие главы поселений после всего сделанного? Впрочем, мне это не сильно и важно. Главное, чтобы не создавали проблем и выполняли обещанное. А так пусть кем угодно считают меня. Хоть монстром, чудовищем или каким-то маньяком. Неприятно, но переживу как-нибудь. Подтверждая мои наблюдения, меня на этой базе уже явно ждали и готовились ко встрече. Только это им все равно нисколько не помогло. Но это уже другой разговор. «Где пленники?» — спрашиваю захваченного в плен бандита, подавив уже сопротивление на этой базе. Еще десяток его товарищей ожидает своей очереди, валяясь на земле оглушенными. Остальные или мертвы, или успели сбежать. Преследовать я никого не стал, отпустив во свояси да и немного их было. «Какие пленники? Что тебе надо?» «Отпусти меня! Я ничего не знаю!» — закричал он в ответ. «Где пленники с захваченных поселений? Я знаю, что их куда-то увезли ваши. Где они?» — спрашиваю, схватив его за воротник куртки и хорошенько встряхнув, как нашкодившего котенка. «Не знаю!» «Бесполезен. Пустая трата времени». Резкое движение рукой, и бандит отправился в стремительный полет до ближайшей стены дома и очень скоро встретился с ней и сполз на землю, оставив после себя на ней кровавый след. Почему убил его именно так? Так остальные его товарищи начали приходить в себя, и это была больше для них демонстрация, чем мне захотелось убить его конкретно так. «Кто следующий?» — устало спрашиваю у них. Все как один, испуганно вздрогнули, но дернуться с места никто из них не рискнул. И правильно, я бы удивился, если бы из них кто-то рискнул после того, как я разнес здесь все за считанные минуты. Но кто расскажет мне что-нибудь про пленников, тот уйдет отсюда живым. Обращаюсь к ним, впрочем, не особо надеясь на положительный результат. Сколько раз я уже так спрашивал, Охренеть сколько раз! А результата не было. Никто не знает про этих долбанных пленников. Они словно испарились. Их увезли в никуда. Или мы не там ищем, или тут что-то не так. Но что не так? Их увезли крысы. Крысы. Я пытаюсь узнать о них у крыс. У крыс. Так почему тогда ни хрена не получается? Только и остается выходить на все более крупные базы в надежде, что, может, там хоть что-то знают про пленников. «Я знаю», — дрожащим голосом произнес один из бандитов, а остальные удивленно уставились на него. И как-то непонятно, их удивление вызвано тем, что он заговорил или тем, что он знает. Заговорившим же оказался парень лет 25, худой, коротко стриженный ничего примечательного и бросающегося в глаза обычный парень говори приказываю ему и схватив ставлю перед собой я слышал что их зачем то собирают на одной базе но она что то вроде перевалочного пункта нас от этого держат в стороне а ты тогда откуда слышал подозрительно спрашиваю у него от одного старого знакомого. Он водитель там. Ты знаешь, где эта база? И что еще знаешь про пленников? Знаю, где она. А про пленников только то, что их зачем-то свозят туда. А что и как дальше, это без понятия. Задумчиво смотрю на него. Врет. Или в самом деле это первая реальная зацепка за столько времени. Блин. Если зацепка то это будет круто. Где она находится? Я... мне нужны гарантии, что вы отпустите меня живым. Смотрю на него, как на идиота, и даже наклоняю голову на бок. И пусть мое лицо ему не видно, оно скрыто шлемом, но, думаю, он все и так понял. Говори. Я скажу, скажу, она отсюда примерно в 300 километрах, «На севере от этой базы в нескольких километрах проходит дорога. Если по ней двигаться в том направлении, то доберетесь до уничтоженного города. Перед ним будет съезд дороги. Вам туда!» «Уверен, что все правильно сказал», — спрашиваю у него и угрожающе нависаю над ним. «Да, клянусь!» — испуганно выкрикнул он, чуть не упав на землю. «Хорошо. Верю». «Расскажи-ка мне еще про остальные ваши базы». И он рассказал, старательно не обращая внимания на гневное сопение своих товарищей, что-либо говорить или делать они не рискнули. Выслушав все, что он говорил, и узнав про несколько новых баз, предлагаю и остальным поделиться со мной информацией, но в ответ получаю только максимально презрительные взгляды, тщетно старающиеся спрятать их страх. «Ладно, это их выбор». Взмах рукой с активированным энергетическим орудием, и бандиты покинули этот бренный мир. «Беги», — говорю тому, который решил рассказать мне все, что знает, и пока единственный, кто еще остался живой. С недоверием посмотрев на меня, он сделал несколько шагов в сторону и остановился, продолжая смотреть на меня. Киваю ему, показывая, чтобы бежал. Глубоко вздохнув, он развернулся и со всех ног рванул прочь. Смотрю на его удаляющуюся спину. С одной стороны, наверное, стоило бы убить его и не оставлять свидетелей, а с другой, он честно выполнил нашу сделку. Ну и плюс к этому, когда он доберется до своих, то они еще раз узнают, что я отпускаю некоторых пленников». Сильно сомневаюсь, что он расскажет, почему именно я его отпустил, разве что из него это выбьют. А все остальное, что он расскажет, думаю, они и так знают, что я ищу. Так что ничего нового не выяснит. Оглядываюсь по сторонам, убеждаясь, что тут точно все, и можно уходить. Вроде бы все, что можно, разнес кого успел, убил. Так-то база была довольно немаленькой, хотя и не самой крупной из тех, в которые я нанес визит в последние дни. Поняв, что делать мне тут больше нечего, бегу в нужном направлении, и, похоже, парень не соврал мне. Пробежав немного на север, я совсем скоро наткнулся на старое шоссе времен до вторжения, и вело оно дальше в том направлении. Что ж почему бы не пробежаться немного и проверить, есть там что-нибудь или нет. Активируя невидимость, набираю разгон и несусь по шоссе где-то по две сотни километров в час. Примерно полтора часа быстрого бега, и вдалеке показался разрушенный город. Причем разрушенный капитально так, от него почти ничего не осталось, только один огромный котлован, такой, какие я видел в Беларуси. Заметив его, сбавляю скорость и кручу внимательно головой по сторонам, стараясь не пропустить нужный съезд с дороги. И съезд тоже оказался тут. Пока все на удивление так, как мне сказал бандит. Даже подозрительно как-то. Почти перейдя на шаг, сворачиваю на этот съезд и двигаюсь по нему дальше. Единственное, что получается пока понять, это то, что им часто пользуются и ездят по нему довольно тяжелые машины. Земля раздолбана просто в хлам. Пробежав по нему километров 20 и преодолев небольшой лесок, выбегаю к базе. Она и в самом деле тут оказалась. Только вот есть одна проблема. База-то разнесена, причем явно недавно. Остановившись, Осматриваюсь по сторонам, пытаясь понять, что здесь произошло. Это точно не я, меня тут еще не было. Тогда кто? Причем разнесли «хорошо так», «в моем стиле», «все горит», «все разрушено». Хотя что-то я трупов не вижу. Задействовав оптическое приближение, рассматриваю саму базу. И в самом деле нет трупов. Странно. «Арти, засекаешь что-нибудь?» — спрашиваю у нейросети, снова осматривая прилегающую к базе территорию и ничего подозрительного не видя. «Нет, ничего, никаких сигналов». «Ладно», — задумчиво протянув, начинаю идти в сторону базы и смотреть по сторонам. Вдруг удастся заметить что-то. «И ничего». Никаких следов сражения. Ощущение, будто эту базу просто взяли и сожгли, чтобы она кому-то не досталась. Например, мне. Но как они узнали, что я буду тут? Убежавшие с предыдущей базы бандиты успели сообщить? Это всего лишь совпадение. Например, они узнали, что я ищу, и решили замести следы? Какой-то внутренний конфликт? Не знаю. Так и не увидев ничего подозрительного, захожу на территорию базы и начинаю быстро обследовать ее, пока там хоть что-то еще осталось и не сгорело дотла. Это точно нужное мне место. Тут явно держали людей, причем в больших количествах. Только вот я опоздал, и непонятно, куда их дальше отправили. Понятно только, что их тут не оставили, а переместили в какое-то другое место. Сергей «Засекаю слабый сигнал. Он идет оттуда», — сообщила мне Арти и меткой указала на нужное место. Посмотрев туда, вижу, что метка указывает на пылающий дом, и осталось стоять ему совсем немного. Он вот-вот рухнет. Туда так туда. Врываюсь в него и начинаю искать источник сигнала. Нашел. Это оказался небольшой металлический куб, валяющийся рядом с каким-то пустым металлическим шкафом. Подхватив его, выбираюсь наружу, пока дом не обвалился. «И что это такое?» — спрашиваю у нейросети, выбежав с территории базы и наблюдая за тем, как там все догорает. «О, это одна очень интересная штуковина!» — загадочно произнесла в ответ арти. Арти. Ладно, это хранилище данных, и еще недавно им пользовались. Тогда почему его оставили? Спросить его полегче. Почему оно излучало какой-то сигнал, который ты смогла засечь? Так специально сделано в этой модели, чтобы в случае, к примеру, пожаров или еще каких-то катастроф, можно было легко его найти. Это очень дорогая и редкая вещь, простые обыватели таким не пользовались. Тогда почему это хранилище было тут? «Сергей, ты задаешь такие интересные вопросы? Может, тут было что-то важное, а может, те, кто использовали его, не представляли его настоящие ценности, или у них просто не было альтернатив. Вот и мы воспользовались. Откуда я знаю?» «Все, понял. Скажи лучше, ты сможешь его вскрыть?» «Думаю, что да. Дай мне немного времени». Терпеливо жду, когда Арти закончит, и пока гуляю вокруг остатков базы крыс и пытаюсь разобрать следы, чтобы понять, кто куда ехал и в каких количествах. И нужно признать, следопыт из меня тот еще. «Нет, так-то вполне понятно, что уезжали в две стороны». В ту, с которой я пришел, и в другую, ведущую куда-то на запад. Но больше ничего понять у меня не выходит. Следов настолько много, что они перекрывают друг друга, и разобрать практически ничего не получается. Ни какие машины тут ездили, ни сколько их было, ни еще что-нибудь. Я закончила, произнесла нейросеть, спустя минут десять ожидания. И что? Могу тебя обрадовать. Это было нужное тебе место. Тут и в самом деле находились пленники. Хотя правильнее будет сказать, проходили через него. Они тут надолго не задерживались. В этом хранилище есть списки прошедших через это место людей и то, куда их потом отправили. И куда отправили их? С этим проблема. Тут не указаны координаты, только номера баз. И все? Да. Хотя, наверное, это плохая новость. Люди тут называются биоматериалом. И много людей прошло через эту базу. Порядком около 15 тысяч. Но, судя по всему, эта база начала действовать относительно недавно. Есть хоть какие-то зацепки, где искать людей, куда их увезли? Нет. А стоп? Есть кое-что. Какой-то небольшой зашифрованный файл, замаскированный под один из списков. Так. Расшифровала его. Да, есть одна зацепка. Тут упоминается некий объект в Уральских горах. Но никаких про него подробностей нет. Если тут указаны верные координаты, то он находится примерно в 500 километрах отсюда. В каком контексте упоминается этот объект? Он связан с поставками туда людей? Нет, ничего про это нет. Это место, откуда доставлялось какое-то оборудование на базы, куда увозили людей. Раз лучше ничего нет, тогда мне надо туда. Хорошо, как скажешь. Но перед этим, пожалуй, заскочу к Орландо и остальным и сообщу им новости. И хранилище это тоже захвачу с собой. Его же никак нельзя отследить. Нет, там только этот маячок, и я отключила его. Можешь спокойно брать с собой. Хорошо. Открыв один из отсеков для груза на броне, кладу туда хранилище данных и, развернувшись, набираю разгон и на хорошей скорости бегу к нужному поселению». Это, конечно, лишние пару сотен километров, но стоит сообщить им, пусть знают и попробуют разузнать все, что только можно, связанное с этой местностью. Когда больше сотни километров пути осталось позади, меня внезапно атаковали. Вот я еще спокойно себе бежал по одному из шоссе посреди леса, а вот на меня со всех сторон посыпались пули. В первое мгновение от такого даже как-то растерялся, не привык. Обычно я нападаю, а не на меня. Но растерянность продлилась всего лишь несколько мгновений, а потом я начал действовать. Активация энергетических орудий и понеслось. Первый взмах, и ближайшие деревья начали падать, срезанные почти под самый корень, а стрелять по мне стали гораздо меньше. Еще один взмах, чтобы наверняка, и переключившись на клинки, бросаюсь к оставшимся стрелкам. Наткнувшись на первый труп, понимаю, что тут что-то не так. Это не крысы, кто-то другой. Как я это понял? Да хрен его знает. Просто такое ощущение возникло. Вот смотришь и понимаешь, что это не крыса. Может, какое-то немного другое снаряжение или еще что, другая какая-то банда. Непонятно. Впрочем, это не остановило меня, и я продолжил бежать в сторону стрелка. Рывок, оказываюсь рядом с ним и насаживаю его на клинок. Разобравшись с ним, занимаюсь и остальными, которые упорно продолжают по мне стрелять, почему-то даже и не думая о бегстве. Это было несложно, пусть и неожиданно. Прикончив всех, возвращаюсь обратно на дорогу. Вроде бы все. Больше никого не осталось. Во всяком случае, стрелять по мне больше никто не горит желанием. И что это вообще такое было? Понятно, что засада. Но на кого? На меня? Но на хрена? И как они узнали тогда, что я пробегу именно тут? Блин, непонятно. Ладно, их уже не спросить, а больше я никого не вижу. Снова набираю разгон и неожиданно слышу несколько щелчков под ногами. Опустив взгляд, вижу, что ко мне прицепились аж четыре мины, причем странно так, прямо к энергетическому щиту. «Да блин!» — вырвалось из меня, когда пришло осознание того, что будет дальше. Еще мгновение, и мины взорвались, а я полетел высоко вверх и куда-то в сторону. «Целых секунд пять полета, и я приземлился, по пути обломав часть веток к какому-то несчастному дереву. Что-то мне уже перестает быть весело». «Арти, состояние щита?» — спрашиваю нейросеть, поднявшись на ноги и выискивая противников. «Просел? На...» «С ним что-то не так, фиксируя непонятные перебои в его работе». «Что-то произошло с ретрансляторами энергетического поля, они нестабильно работают». «Ты можешь это исправить?» «Разбираюсь. А пока тебе лучше быть поосторожнее». «Легко сказать. Только сейчас до меня доходит, что меня вообще-то атаковали, когда я был под оптической маскировкой. Не видим. Я же ее так и не отключил после базы «Крыс» и бежал так». Все интереснее и интереснее. Внезапно слышу приближающийся треск, будто кто-то тяжелый бежит ко мне. Повернувшись на доносящийся звук, активируя энергетические пушки и начинаю все мелко нарезать в том направлении. Вот только звук все равно все так же приближается еще несколько мгновений, и там показались три быстро бегущие ко мне фигуры концентрируя огонь на них. Неожиданно вокруг противников вспыхнули энергетические щиты и приняли мои выстрелы на себя. Да блин, срываюсь прочь от них и продолжаю стрелять. Только эффекта от этого незаметно. Их щиты принимают все выстрелы на себя. Зараза, хорошие же щиты у них. Ладно, попробую по-другому, притормаживаю и позволяю им нагнать меня когда до врагов осталось всего ничего, трансформируя орудие в клинки и атакую уже так их. Удар. Клинок, вместо того, чтобы отрубить противнику руку, лишь бессильно скользит по вспыхнувшему щиту. Серьезно? Опять вот это все. Переключаюсь на другого противника и повторяю атаку. Одинаковый результат. Их щиты вполне себе продолжают работать и блокируют мои атаки. Мечусь между ними и осыпаю ударами. Параллельно с этим пытаюсь понять, кто же мне противостоит. Внешне они похожи на меня, такие же массивные и будто одеты в доспех. Но люди там внутри, или это какая-то модель дроидов, непонятно. И кроме этого, они вооружены самыми настоящими мечами, которыми и пытаются прикончить меня в данный момент. Поняв, что так ничего не добьюсь, начинаю наращивать темп обмена ударами, стараясь определить их предел. И ни хрена, они даже и не думают уступать мне». Может, в начале небольшого успеха я и достиг, но они быстро перестроились и спокойно теперь противостоят мне. Я даже уже попробовал и разогретые клинки, только значительного результата это не дало. Даже если я вдруг пробиваю щит на одном из них и пытаюсь покромсать его броню, то под мои удары начинают подставляться другие, а тот, который без щита, ненадолго отступает». Их действия очень сильно напомнили мне тот отряд, с которым пришлось сражаться в Париже и который не слабо меня погонял тот же профессионализм, взаимовыручка, слаженность. Только эти, в отличие от него, еще более сильные, быстрые и с лучшей защитой. Как бы я ни старался что-то придумать, ничего не выходит. Они, как минимум, выигрывают из-за своей численности. Их трое, а я один. И по силам, похоже, мы примерно равны, так что непонятно, кто победит в этом противостоянии. А еще у них, в отличие от меня, нормально работают энергетические щиты, а мой продолжает глючить, и значительная часть ударов приходится на броню. Она хоть еще и держится, но все больше покрывается глубокими царапинами. Что-то мне последнее время везет на сильных соперников. До этого был тот сильный дроид, теперь эти трое непонятно кто и взявшиеся непонятно откуда. Ну, серьезно, я с ними столкнулся прямо посреди леса. Кажется, мне остается только бежать. Неприятно, но другого выхода не вижу. В очередной раз оглядываюсь по сторонам. о «Неплохо мы тут так все разнесли за время боя. От леса в ближайшие округи почти ничего не осталось. А еще понимаю, что меня оттеснили обратно на дорогу». Уловив момент, когда враги немного разошлись в стороны, бросаюсь бежать прочь, выжимая из себя максимальную скорость. Однако пробежать у меня получилось максимум метров сто по дороге, а потом все вокруг внезапно вспыхнуло, а тело стало чужим, перестав подчиняться мне. Миг, и я рухнул на дорогу, не в силах пошевелить хоть чем-нибудь. «Арти, что происходит?» — мысленно кричу, пытаясь вернуть контроль над своим телом. «Не получается. Что-то мешает. Словно какие-то помехи, а нейросеть молчит, будто не услышав меня. Неожиданно меня кто-то подхватил сзади и поднял. Вижу перед собой сияющий энергетический барьер. Готово. Объект захвачен, — донесся до меня чей-то голос, а меня перевернули в другую сторону. Вижу ту троицу, с которой сражался, и еще четверых человек. На этот раз они точно люди, никаких сомнений по этому поводу. У одного из них какой-то пульт в руках, а остальные с пустыми руками. «А, ну еще, судя по всему, энергетический барьер окружает меня со всех сторон. Этакая клетка». «Он обездвижен?» — спросил один из них, у того, что с пультом в руках. «Да, поле стабильно. Крепите подавитель», — произнес он, а один из строится в доспехах двинулся ко мне, вынимая откуда-то из-за спины какое-то небольшое устройство. Да давай же, шевелись. Изо всех сил пытаюсь вернуть контроль над телом, но ничего не выходит. Кажется, максимум, который получилось достигнуть, это слегка дернуть головой. Силен, увидев это, произнес тот, что с пультом, и что-то нажал на нем. И мне сразу же стало еще хуже. Ощущения, будто меня чем-то придавили. Мысли стали медленными-медленными. Хочется спать. Тем временем хрен в доспехе дошел до меня и, спокойно просунув руки сквозь энергетический барьер, что-то закрепил у меня на груди. Еще мгновение, и меня выключило, погрузив в знакомую тьму. Давненько я тут не был.